Гранит является вулканической породой. И когда он образуется в результате остывания раскаленных вулканических выбросов, то три его составные части – слюда, полевой шпат и кварц – образуют довольно крупные кристаллы, которые хорошо видны по отдельности. Гранит не обладает ровной и однородной поверхностью. В его зернистой поверхности представлены частицы различных веществ. Зерно – по латыни «гранум». Поэтому гранит является, так сказать, зернистым камнем. Еще более распространенной вулканической породой является базальт, который залегает под гранитом на суше, а также располагается в земной коре под дном океанов. Он более темный и более тяжелый по сравнению с гранитом. По мнению римского ученого-натуралиста Плиния Старшего, его полное имя Гай Плиний Секунд, слово базальт имеет эфиопское происхождение. В Эфиопии им обозначали одну из разновидностей темного мрамора. Позднее его стали использовать более широко для обозначения любого камня темного или черного оттенка, в особенности того, который мы сегодня называем базальт. Гриб. В древности считалось, что небесные тела оказывают определяющее воздействие на судьбу людей. Изучение того, как оказывается подобное воздействие, называли астрология от греческого «астрон». «звезда» и «логос» — слово. Обычно суффикс Логи применяется при обозначении какой-либо из уважаемых и признаваемых наук. Однако многие ошибочные и ненаучные положения астрологии настолько дискредитировали и саму астрологию, и слово ее, обозначавшее, что науку о звездах и других небесных телах сегодня называют астрономия, демонстрируя таким образом, что у нее нет с астрологией ничего общего. Суффикс «номи» происходит от греческого «немейн» – организовать, устраивать. Астрономом таким образом первоначально считали того, кто изучал, как устроено расположение звезд. Позднее это определение расширили на изучение любых вопросов, связанных со звездами и небесными телами. Звезды, по мнению астрологов, обладали таинственной и чудодейственной силой, которая не спадала на Землю и руководила жизнью людей. Не спадать по латыни инфлюэре. Звезды, таким образом, за счет спадающей вниз силы, оказывают воздействие на людей. В те времена считалось, что причиной болезни, как и всего остального, является влияние звезд. Поэтому одну из самых распространенных болезней, известных нам как грипп, назвали напрямую, связывая с влиянием звезд, инфлюенса, что по-итальянски означает влияние, воздействие. Другой болезнью, причина которой в донаучные времена была указана неверно, является малярия, которая вызывается проникновением одноклеточных организмов в наши кровяные клетки и передается от человека к человеку посредством комаров. В Италии во времена упадка Римской империи и вторжений варваров многие поля были заброшены и многие земли вдоль побережья превратились в кишащие комарами болота. При таком большом количестве разносчиков малярия стремительно распространялась. Итальянцы обратили внимание на связь малярии с болотами, но упустили из виду роль комаров в распространении болезни. Они считали, что все дело в нездоровом воздухе над болотами, который действительно был затхлым и зловонным из-за гниения растений. Вредный воздух по-итальянски – «малаария»; Отсюда и название болезни – малярия. Гуманитарные дисциплины. В учебных заведениях изучают множество самых разнообразных предметов. В этот круг входит большое количество научных дисциплин, иностранные языки, история, литература, экономика и так далее. Такого рода дисциплины называются гуманитарные. К другому виду дисциплин относятся технические или профессиональные, которые изучают в коммерческих, юридических, медицинских и других учебных заведениях. В древности к гуманитарным дисциплинам относили семь. Арифметика, геометрия, астрономия, музыка, ка, логика, логика и риторика. Это были дисциплины высокого уровня, доступные далеко не всем членам общества. Рабы, например, могли получить лишь самое примитивное образование, достаточное лишь для должного выполнения своих обязанностей. Высшие науки и искусства были доступны только свободным людям. Эти дисциплины подразделялись на две группы.